Глава 30. Полина. С трудом разлепляю глаза и не сразу понимаю, где нахожусь. В комнате тихо. А через плотно задернутые шторы не пробивается солнечный свет, но, судя по всему, уже утро. Голова какая-то квадратная, вроде и не болит, а неприятно ноет, знобит. Плотнее укутываюсь в одеяло и осматриваюсь. Слева тумбочка, на ней какие-то лекарства, вода и градусник. Для меня Точно, Косолапов привез меня к себе и был рядом все время. События последних дней урывками мелькают в сознании. Я плохо их помню, потому что спала все время. Сны плохие мучили, бредила даже. Слабость до сих пор меня не отпустила, хоть с температурой снизилась. Алексей носился со мной как с ребенком. Даже удивительно, я не представляла, что он на такое способен. Поворачиваю голову в другую сторону и вижу его. Алексей спит рядом со мной, но на животе, и обнимает подушку. На его спине удобно устроилась полосатая кошка. Смотрит на меня так строго и предупреждающе щурится, а я улыбаюсь и рассматриваю его. Черты лица расслаблены и кажутся мягче. Нет привычной складки между бровями, а губы такие чувственные, так и хочется прикоснуться к нему, но я не решаюсь. Пусть поспит, а я пока подумаю, как быть дальше. Кошка продолжает коситься на меня, охраняя сон хозяина. Это так мило, но я не претендую. Кстати, о претендентах. А где жена Алексея? Опять куда-то уехала. Даже интересно, как он ей объяснит мое присутствие в их квартире. Стрель телефонного звонка раздается внезапно. Я аж подпрыгиваю от неожиданности, а кошка, недовольно фыркнув, убегает. Алло, Алексей принимает звонок, не открываю глаз. В динамике слышится мужской голос, но слова разобрать не получается. «Без меня никак. Я не смогу оперировать. Нет, не сегодня». Вытягивает руку вперед и открывает глаза. Пальцы немного подрагивают. «Да опять, ладно, скоро приеду». Он зло отшвыривает телефон в сторону и, наконец, фокусирует на мне взгляд. «Как ты?» В голосе появляется забота и нежность, и обезоруживают меня. Не знаю, как себя вести с ним. Пока я болела, все как-то сильно изменилось. Но готова ли я к таким переменам? Не знаю. Робко улыбаюсь и убираю волосы за уши. Наверное, лучше. Иди сюда. Алексей берет меня за шею и решительно притягивает к себе. Я даже не успеваю среагировать, как его губы врезаются в мой лоб. Пара секунд, и я снова свободна. «37 с хвостиком», — констатирует он и облегченно выдыхает. «Гораздо лучше, но можешь измерить на всякий случай». «А было?» «Под сорок», — хмыкает он и поднимается на ноги. «Я чуть не посидел с тобой, пока пытался сбить». «Грозный доктор Косолапов». Безлобно подразниваю и невольно скольжу взглядом по его обнаженным плечам и спине, крепкой и мускулистой. Сама не замечаю, как начинаю представлять, как веду ладонью по его коже между лопаток. Жар бросается в лицо» а волоски на теле вздыбливаются. Куда-то не туда меня заносят. Я вообще-то по другой части. Алексей оборачивается, перехватывает мой взгляд и подозрительно прищуривается. Отрезать там или пришить? Как же ты справился? Призвал на помощь тяжелую артиллерию. Смеется он, а я, непонимающий, хмурюсь. Это кого? Светлячка. Косолапов бросает взгляд на часы. Она, кстати, должна прийти через час. Если не хочешь нарваться на уколы, советую сделать все, чтобы она поверила в твое чудесное исцеление. Боже, едва сдерживаю смех. Ты меня подставил. У меня не было выбора. Довольно улыбается он, а я залипаю на ямочках, что появляются на его щеках. Даже сердце колотится быстрее, пропуская удары. Можно мне для начала в душ? Смущенно отвожу глаза. Давай, а я пока кофе сварю. Футболка в шкафу. Алексей указывает направление. Полотенце в ванной. Новая зубная щетка под раковиной. Киваю избегаю от него в ванную. Настраиваю воду и забираюсь в душевую кабину, подставляя лицо под горячие струи. Как же хорошо. Оказывается, так мало надо для счастья. Всего лишь нормальный душ. Осматриваюсь в поисках геля. Все мужское. Точнее, одно средство для всего. И шампунь, и гель для душа. И ни одного женского флакончика. Также не бывает? Странно. Но делать нечего. Уж лучше мужской шампунь, чем никакого. Вытираюсь, заматываю волосы в полотенце и натягиваю футболку Алексея. Доходит почти до середины бедра, но без нижнего белья очень некомфортно. Замечаю на стопке чистых полотенец боксера Косолапова и, недолго думая, натягиваю на себя. Не очень удобно, но лучше, чем ничего. Выхожу из ванной и сразу ощущаю чудесный аромат свежесваренного кофе. Иду на запах и попадаю на кухню. Кошка видит меня и демонстративно отворачивается. Кис-кис-кис! Зову ее, но не реагирует. Вот ведь ревнивица. Ее зовут Дуся. Алексей оборачивается и окидывает меня многозначительным взглядом, а мои щеки вспыхивают от смущения. Скорее уж Дульсинея!» Может и так. Пожимает он плечами и приближается ко мне. Ладно, хозяйничай, а я в душ приподнимает мое лицо за подбородок и вынуждает смотреть в глаза. Когда выйду, хочу услышать одну занимательную историю. Но судорожно вздыхаю, пытаясь придумать, как соскочить. «Не надо мне вешать лапшу на уши про амнезию», поправляет полотенце и улыбается, и даже не пытаясь сбежать, Невесомо касается моих губ своими, и пока я не опомнилась, уходит в ванную. А я так и стою посередине кухни, обескураженная и растерянная. И что теперь делать?